Но вот пришёл октябрь, и Анжу вернулся. Мой хитроумный Ульсингам, вечный интриган, позаботился о том, чтобы герцогу и его дворянам были представлены женщины лёгкого поведения. Во-первых, они скрашивали французам дни ожидания, и во-вторых, доносили о разговорах, которые вели между собой гости. Из этого источника мы узнали, что на сей раз Герцк настроен решительно, и в случае очередной проволочки переговоры будут прекращены. Мои министры считали, что я сама загнала себя в угол. Я же по-прежнему выходить замуж не собиралась, но объявлять об этом было ещё рано. Моя встреча с принцем происходила весьма нежно. Он преклонил колено, обжёг меня снизу вверх страстным взглядом, я наклонилась поцеловала его, сказала, что с нетерпением ждала этого дня. Роберт стоял рядом, и я с удовлетворением отметила, что вид у него весьма мрачный. Пойдёмте прогуляемся по галерее, сказала я герцогу. Вы мне расскажете о вашем путешествии, а я вам о своей радости по поводу нашей встречи. Мы вдвоём шли впереди. Роберт и Уолсингем чуть поводыль. В это время ко мне с весьма решительным видом приблизился французский посланник Мовисье. Он громко сказал, что им получен приказ от французского короля. Я должна сейчас же дать ответ, намерена ли выходить замуж за герцога Ганжульского или нет. Я оказалась в затруднительном положении. Что сказать? Ответа могло быть только два: да или нет. Говорить нет в мои планы не входило. Поэтому я сказала: "Напишите своему королю, что Герцог станет моим мужем". Я обернулась к малютке принцу, поцеловала его в губы, а затем, сняв с руки кольцо, надела герцогу на палец. Анжу просияло счастье, и тоже сдёрнув один из своих перстней, с этой минуты мы могли считаться обручёнными. Пойдёмте-ка, принц, сказала я и повела его по галерее в зал, где ждали придворные. Там громким голосом я объявила, что решение о браке принято. Новость моментально распространилась по всей стране. Люди окончательно утвердились, что брак с французским принцем дело решенное. Ко мне в опочивальню ворвался Роберт. Никогда еще я не видела его таким раздиренным. Что ты здесь делаешь? возмутилась я. Почему тебя пустили ко мне без доклада? Я наблюдал эту омерзительную сцену в галерее, вскричал он. Какую сцену? Милорд Лестер, я вас не понимаю. Вот таким я любила Роберта больше всего, ревнующим, страстным. А короне он больше мечтать не мог, ибо имел законную жену. Остало быть, то была ревность не к моему трону, а ко мне самой. Этот гнусный лягушонок задохнулся, Роберт. Я рассмеялась. Успокойся, Роберт, а то ты сейчас взорвёшься. Мне не нравится багровый цвет твоего лица. Смотри, Как бы тебя ни хватил удар, сам будешь виноват. Слишком много пьёшь, слишком много ешь. Сколько раз я тебе говорила? Не слушая, Роберт схватил меня за плечи. Она не знаю, почему я позволяла обращаться со мной столь больно, но мы были так давно и так близко знакомы. В моей жизни не было другого человека, с которым я имела бы столь же тесные отношения. И так Роберт ревнует. Значит, хотя бы на время забыла своей летис. Я желаю знать, принадлежишь ли ты этому человеку, выкрикнул он. Я засмеялась, и тогда он затряс меня за плечи. Я так поразилась, что не сразу обрела дар слова. Затем, вспомнив о королевском достоинстве, произнесла: "Милорд Лестер, Вы слишком много себе позволяете. Очевидно, я через щур избаловал вас своими милостями. Не думайте, что у вас есть на давною хоть какая-то власть. Достаточно пяти минут, чтобы вы оказались в Казимате Таура. Немедленно уберите руки. Он повиновался, но смотрел на меня все так же сердито. Так вы ему принадлежите или нет? Уже почти жалобно спросил он. В этой стране, не лорд, строго ответила я. Я не принадлежу никому, но все принадлежат мне. Витто Роберта был самый несчастный. Он не мог смириться с мыслью, что другому досталось сокровище, которого сам он добиться не сумел. Однако долго гневаться я не могла. Во всяком случае, Когда мой милый друг находился вот так совсем близко, я же обещала тебе, что сойду в могилу девицы, сказала я. Моё решение неизменно. Он наклонился и поцеловал мою руку, а я погладила его по тёмным вьющимся волосам. Ну ладно, теперь иди, ласково попросила я. Увы, фарс приближался к концу. Парижский двор перестал оказывать Герцу Гваншуйскому поддержку в его нидерландской компании, а это изменило всю политическую ситуацию. Пришла пора раскрывать карты. Через несколько дней после сцены в галерее я встала рано и объявила своим фрейлинам, что провела мучительную бессонную ночь. Это было чистейшей правдой, ибо я очень волновалась, готовясь предстоящему объяснению. Когда появился Герцог, я сказала ему, что провела ночь в тягостных раздумьях. Сердце моё разбито, поскольку я во имя государства принесла самую дорогую жертву, на какую только может быть способна женщина. Ради блага моего народа я решила никогда не выходить замуж, закончила я. Вид у принца был ошарашенный. Он совершенно растерялся, что неудивительно. Тогда я добавила, что мне было дедение: если выйду замуж, мне не поражить больше нескольких месяцев, а ведь я нужна своему народу, который без меня осиротеет. Всё это было полнейшей ерундой. Однако, когда до принца дошло, что я не какие-то ничую, а говорю всерьёз, Он разрыдался и воскликнул, что лучше уж мы бы оба умерли. "Мой милый лягушонок", спокойно ответила я. "Не станете же вы угрожать несчастной старой женщине, которая к тому же находится в столице собственного королевства. Я не собираюсь причинять вреда вашей драгоценной персоне", скрипнул принц. "Ну что касается меня, я бы предпочёл быть разрезанным на куски, ведь теперь надо мной будет смеяться весь мир. И так оказывается, больше всего Герциг боялся стать мишенью для насмешек. Какое несчастье, сочувственно покачала я головой. Моё сердце легушонок принадлежит вам, а теперь оно навсегда разбито. Увы, я королева и должна выполнять свой долг. Но переговоры зашли слишком далеко. Ваш народ знает о браке и смирился с ним. Ни о чём не беспокойтесь, мой малыш. Я сама всё улажу. Ах, как же я стану жить без вас? Тут я должно быть немного перестаралась, потому что лицо герцога зарело с краской гнева. Никогда ещё он не выглядел таким уродом, с прикошенной от ярости физиономией. Он стал похож на жабу, которую выгнали из весьма уютного болота. По лицу герцога текли слёзы, и я вытерла их своим платком. "Ну что, не лорд?" утешала я его. "Не забывайте, что вы великий полководец, вас ожидает большая слава, я совершенно в этом уверена". Он порывисто стёрнул с пальца моё кольцо и швырнул его на пол. Английские женщины так же переменчивы, как английский климат, горько сказал он. Сегодня солнечные улыбки, завтра холодный дождь. Бедняжка. Он и в самом деле был очень расстроен. Однако моя миссия была ещё не выполнена. Следовало помешать сближению Парижа с Мадридом. Я нежно утирала принцу слёзы. Это были слёзы ярости и злости. Малютка Анжу должно быть представлял себе, как мамаша в очередной раз обзовёт его полнейшим неудачником. Может быть, моё решение ещё не окончательно, осторожно вымолвила я. В глазах принца вспыхнула надежда. Не помарочит ли ему голову немного ещё? Если бы это удалось, союз Испании с Францией можно было бы оттянуть. Хорошо бы, чтобы принц ещё немного повоевал в Нидерландах. Получится или нет. Анжу ухватился за эту надежду, как утопающий за соломинку. Он был готов на что угодно, лишь бы не стать всеобщим посмешищем. Вряд ли его утешило бы известие, что я никогда не собиралась выходить за него замуж. Моя роль была сыграна успешно. Я сумела обвести всех вокруг пальца. Мы поговорим об этом позднее, пообещала я, и Герцик ушёл немного ободрённый.